Глава 4. Домой Кирилл вернулся, совершенно больным, и весь остаток дня провел в постели. Интересно, что, покинув компанию гогочущих над ним одногруппников, он испытал невероятную легкость и свободу. Буря в его душе достаточно быстро сошла на нет, уступив место легкой отстраненной меланхолии. Выходя из метро на Московской, он уже вообще не вспоминал о Лене, о ее свите, И о своем ничтожестве, словно не было давеча ни перемены с его возлюбленной, неотвратительной сцены на глазах у всех, ни ужасного открытия, пришедшего к нему столь внезапно, ни дурацкого смеха над его падением на землю. Ему хотелось вечером отправиться бродить бесцельно по городу, пить пиво в темноте и думать о чем-то неважном, выкуривая одну за одной, но этим его планам не суждено было сбыться. Открывая дверь своей квартиры, Кирилл почувствовал невыносимую головную боль и дикую слабость во всех членах и сразу же понял, что больше не сможет сегодня никуда пойти. Он лежал на кровати, с головой спрятавшись под одеяло, пытаясь спастись от озноба и от матери, периодически бесцеремонно вламывающейся в его комнату с какими-то идиотскими репликами, получающего характер. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ее повышенное внимание к болезни сына унижало и раздражало его. Кириллу хотелось исчезнуть, раствориться в воздухе. Только бы не видеть это жирное тело в дверях. Только бы не слышать с рождения знакомого звонкого округлого голоса. «А ведь будь она хоть каплю поумнее, она бы сообразила, что не стоит придавать такого значения моему положению», — думал он, но, к сожалению, мать была именно такой, какой была. Кирилл вспомнилось как однажды, когда он учился в первом классе, его пригласил на день рождения одноклассник Матвей Блинов. Худенький паренек с хорошими манерами, любимчик многих учителей. Посещение сего мероприятия произвело некоторый переворот в сознании маленького Кирилла. Именно тогда он впервые осознал, что мать не всегда есть нечто бесформенное, бронящееся и неуемное. А напротив, в некоторых случаях мама бывает красивой, интеллигентной, достойной всеобщего восхищения женщиной. Именно такой оказалась Анна Германовна Блинова, мама Матвея. Кирилла поразила в ней все ее густые темные волосы крупными кольцами спадавшие на плечи ее простое но столь изящное синее платье великолепно подчеркиваввшие ее хрупкую фигуру запах ее дорогих духов свежий едва уловимый не похожий на то чем душились подруги матери кирилла она говорила стройно громко вежливо всегда улыбалась к друзьям сына семилетним мальчишкам и девчонкам она обращалась на вы что поначалу смущала но потом очень понравилось всем. И почему-то первоклассникам, гостям младшего Блинова, было очевидно, что маму Матвея нужно называть именно Анной Германовной, а не тетей Аней. Кирилл догадался тогда, что всех взрослых женщин планеты можно поделить на две группы. К первым нужно обращаться по имени-отчеству, вторых, которых гораздо больше и к которым относится мать Кирилла, надо звать тетями анна германовна влюбила в себя всех приглашенных детей своей тактичностью и ненавязчивостью она не мучила никого накладыванием дополнительной еды против его воли не требовала хвалить ее блюда, не спрашивала никого кем работают их родители и что самое удивительное вовремя покинула детскую и потом не врывалась туда с дурацкими замечаниями в конце вечера Матвей попросил маму поиграть его друзьям на гитаре. Она несколько стушевалась, но первоклассники принялись хором умолять ее, и Анна Германовна растаяла. Помнится, дети с радостью пели свои любимые песни под ее аккомпанемент. После за Кириллом приехал отец, какой-то весь неправильный и неуместный в этой обстановке. «Но мой-то хоть нормально вел себя?» — зачем-то спросил он Анну Германовну и маленькому Кириллу сделалось крайне неловко. А дома их встретила мать. Она выплыла из кухни в грязном домашнем халате, что-то пережевывая. От нее пахло тушеной капустой. «Ну как?» — спросила она, не успев проглотить пережеванную пищу, что отразилось на четкости ее артикуляции. «Здорово!» — грустно ответил ей сын. «Тебя там хоть накормили?» «Да». «Тогда иди к себе!» И когда наш герой, весь несчастный, с опущенной головою, уже тогда напоминавший ЭВМ, открыл дверь своей комнаты, он услыхал, как мать сказала отцу. «Ой, мне эта еврейка не нравится! Она такая манерная!» Кирилл с огромным трудом удержался, чтобы не вбежать на кухню с криком. «Ты не имеешь права так говорить!» Он был зол на мать за ее несправедливые, И, главное, недозволенные слова в адрес Анны Германовны. А еще ему было стыдно за свою семью. За то, что отец группы не отесан. За то, что от матери не пахнет хорошим парфюмом. За то, что они постоянно что-то едят и постоянно чем-то недовольны. «Я плохой, я плохой, я плохой!» Сквозь слезы твердил себе Кирилл, закрывшись у себя в детской. «Нельзя так думать про родителей, нельзя!» Я очень плохой. Я плохой. С тех пор прошло 15 лет. И сейчас Кирилл уже не считал себя плохим за такого рода мысли. Ещё шесть дней он был сильно болен. Лена ему не позвонила ни разу. Услышав в один из дней телефонный звонок, он с волнением схватил трубку, но вместо желаемого Лениного голоса он услыхал инфантильный фальцет Тани Пальцевой. «Кирилл, завтра нужно сдавать домашнее задание. Ты где?» – верещала Таня. «Я болен», – нервно отвечал он. Но задание это делать все равно надо, — настаивала неугомонная Пальцева. — Хочешь, я приеду к тебе? — Не нужно, — возопил испуганно Кирилл. — Давай на следующей неделе. — Но Ольга Владимировна будет ругаться. — Ничего страшного. Чудом избавившись от неотвязной отличницы, Кирилл злобно ударил об стену кулаком и забылся беспокойным сном.